Интерлюдия. Заподня. Фоб, великий старейшина династии Крови, весел в воздухе, наблюдая за происходящим внизу на улицах древнего города. Прошедшие дни не прошли даром, и он собрал 5 сотен воинов, около десятой части тех, кого притянуло на эту миссию. Немало, с учётом того, по какой территории их раскидало, а также подчинил многие сотни местных банд и кланов, обитающих на побережье, заставив их лидеров склониться. Всё равно среди потомков неудачников были одни слабоки, а осколок вскоре перейдёт новому хозяину. Теперь же настало время испытать собранную армию в деле. Слуги тьмы действовали осторожно, тщательно проверяли дорогу, однако кольцо окружения было слишком велико, чтобы у них имелись шансы его заметить, и теперь оно стремительно сжималось. Ещё не понимая, что обречены, игроки рвались вперёд, уничтожая встреченных практиков и надеясь добраться до цели, напрасно. Сдавайтесь! Улицу преградил крупный отряд демонов, и на этот раз беглецы не стали пытаться прорваться, разделились, решив уйти через здания. И надо признать, у них имелись на это определённые шансы. Сражались они отлично, вырезая рядовых сектантов десятками, но на месте одного вставали двое других. Особенно впечатляла огромная золотая обезьяна, чья шкура была настолько прочна, что позволяла отбивать удары мечей. пожалуй, из нее получится неплохая шуба. «Предок, спаси меня!» Чу, один из старейшин, осознав, что проигрывает, взмолился о помощи. Фоб шагнул сквозь пространство, появляясь между противниками, а затем ударил кулаком, отправляя обезьяну в полет. Если он хочет использовать шкуру, то та не должна пострадать слишком сильно. Император золотых обезьян выдержал первый удар и поднялся. «Предок, спаси меня!» Несмотря на боевую форму, у него явно была сломана грудная клетка и из рата текла кровь. Я убью тебя. Попытайся, если сможешь. Впрочем, слугать мы уже знал, что умрёт, просто не желал этого признавать. Взревёв, он прыгнул и уже в полёте переместился в пространстве, выбрав своей жертвой того, кого счёл слабее. Предок Фоб повернулся и взмахнул рукой, посылая скрытые в рукавах кинжалы, но когда они достигли слугу тьмы, было уже поздно. Огромная обезьяна с силой сжала ладони, раздавив старейшине чью голову, Шкура чудовища была прочна, но кинжалы несли волю своего хозяина и пробили тварь насквозь, и развернувшись в воздухе вновь ударили, демонстрируя эмоции, бушующие в груди великого старейшины. И дело было не в том, что о шкуре можно забыть, или что гибель союзника опечалила демона, скорее его оскорбил тот факт, что он не сумел этому помешать. Зиряд ты не сдался, когда тебе предлагали. Тело рухнуло, но ещё дрожало. Артефактные кинжалы никогда не принадлежали тьме. Великий старейшина поднял руку, и кровь, заключенная в двух трупах, взлетела в воздух и устремилась к нему. Пройдя через одежду и дойдя до кожи, она растворялась без следа. Павший старейшина не представлял собой ничего особенного, хоть и успел за свою долгую жизнь собрать осколки тысяч родословных, но вот золотая обезьяна была неплоха. Возможно, демонический практик не мог поглощать опыт подобным игрокам, но кровь также делала сильнее. Совсем немного, но на этот раз он получил достаточно, чтобы несколько лет поддерживать текущий уровень, не опасаясь упасть на стадию зарождающейся души, так как это случилось с бесчисленным количеством неудачников, потративших слишком много и не сумевших стабилизировать своё состояние. Предок, помоги! Зарождающаяся душа старейшины Чу напоминала уродливого красного младенца. Один глаз был закрыт, лицо перекошено, а количество пальцев на каждой конечности не соответствовало природной норме. Сколько отклонений! Наглядная демонстрация того, что в своей ступени практик достиг с огромным трудом и вряд ли продвинется дальше. Без защиты физической оболочки душа колебалась и, кажется, могла разрушиться в любой момент. Фоп протянул руку и заставил подчинённого влететь в его ладонь, защищаясь собственной силой от духовных ветров. Спасибо, предок, если бы не твоя помощь, я бы точно погиб. Не стоит благодарности, у тебя ведь есть подходящее тело. Для практиков стадии зарождающейся души и выше потеря физической оболочки не всегда означала гибель. Нередко они захватывали новое тело, но приходилось тратить годы, чтобы перестроить новую оболочку под себя, и без последствий такого рода травмы не обходились, особенно в их династии, ведь вместе с телом терялись и накопленные родословные. «Да, у меня осталось двое учеников в стадии ядра, которых я как раз держал на подобный случай. Если вы поможете мне вернуться во дворец крови, то я отдам вам второго. У него довольно ценное родословное — черные черепахи». Вот только стоит ли жертвовать молодым практикам ради того, чтобы старый демон сумел протянуть еще несколько сотен лет? Таких слабаков в династии Крови бесчисленное количество, а уродливая душа не годилась даже на то, чтобы очистить ее и сделать клона. Бесполезен. Не стоит. Фоб сжал кулак, разрушая душу неудачника, а затем втянул энергию и направился в погоню за оставшимися игроками. Впрочем, цель игроков, портал, была очевидна, а значит подчиненные схватят всех. Его же задача проследить за тем, чтобы никто не сбежал. Пусть рабы мелочь на фоне истинной цели, однако пренебрегать ими не следует.